Глава двадцать первая Мы вышли с первыми лучами солнца. Мне хотелось поскорее убраться как можно дальше от фермы. Я понятия не имела, в каком направлении нужно идти, так что просто решила идти наугад и зашагала вперёд. Следовало для начала отыскать пропитание, найти какую-нибудь деревушку или ферму. Солнце, поднявшееся у нас за спиной, пригревало, а лёгкий ветерок ерошил нам волосы. Олив в припрыжку бежала впереди, держа под мышкой тётеньку-тётю, как будто мы выбрались на воскресный пикник, а не бежали от закона. Тёплые лучи не могли рассеять холод у меня внутри. Мне хотелось поскорее добраться до Лондона, до нашего дома у реки, где всё было привычным и знакомым. Я предпочла бы больше никогда в жизни не видеть ни коров, ни куриц, ни овец. Пусть будут смог и сырость, главное, что я, наконец, окажусь среди своих». Я хотела, как прежде, сидеть с Энджелой на старой кровати в полуразрушенном доме номер 59 на эдис эн и смотреть, как детишки карабкаются по руинам. Видеть, как девушки с кондитерской фабрики стряхивают желтую пыль с платков. Но больше всего мне хотелось вернуться в Ренли-Корт к своей семье. Очаровавшие меня просторы Уэльса обернулись тюрьмой, из которой нужно было сбежать. Все хорошее, что случилось здесь со мной, оказалось перечеркнуто тем, что я натворила. И в эту ночь мне плохо спалось. Пугающие яркие сны были полны кошмаров. Сначала я оказалась в доме священника, только во сне он принадлежал миссис Хекер и стал тёмным и грязным. Потом я увидела немецкий самолёт, летящий прямо над крышами добов Гленгарита. Но только на этот раз он упал не в поле, а прямо на лотте, и я обожгла руки до мяса, пытаясь её вытащить. Я звала на помощь, но не могла издать ни звука. Я начала махать Геренту и остальным ребятам, которые стояли возле пекарни, но они отвернулись, смеясь надо мной. Я кинулась за ними, но не могла сдвинуться с места, сколько ни старалась. Я словно бежала задом наперёд. А потом появилась кровь. Реки крови. Она лилась из проломленной головы Альберта, вытекала из сарая и заполняла двор. Я проснулась в холодном поту, дрожа от страха, и поняла, что должна бежать отсюда как можно скорее. Мы шли весь день. Олив постоянно задавала вопросы, и меня это раздражало. Мне не хотелось разговаривать, хотелось просто... пройти как можно больше миль. Я понимала, что сестренке нужно есть и пить, и чувство ответственности за нее давило на меня все сильнее. Олив бежала чуть впереди. «Там внизу дом!» — крикнула она. Я догнала ее на вершине холма и увидела маленький белый коттедж, окруженный садом. Все выглядело очень мило, не хватало только вьющихся роз вокруг дверей. В остальном же домик как будто сошел со страниц книжки с картинками. Я взяла Олив за руку и вместе с ней побежала вниз. «Остановились мы в тени дерева, и я попыталась придумать план. Я не уловила никакого движения, но это еще не означало, что в доме никого нет. Мы медленно приблизились». «Нужно вести себя очень тихо, Олив», — объяснила я, присев на корточки и заглядывая в щель в заборе. «Хорошо», — шепотом ответила она. «И если нас поймают, ничего им не говори, ясно?» «Не беспокойся, Нелл. Я не скажу им, что ты проломила голову Альберту лопатой, и он умер». «Я буду нема, как рыба». «Вот и умница», — сказала я. Я открыла калитку, и мы прокрались в сад. Вдоль одной стены тянулся огород с овощами. У меня чуть слюнки не потекли. Олив положила тетеньку-тетю на землю, и мы начали складывать в наволочку морковь, помидоры, зелень и ревень. Нам отчаянно хотелось пить. У меня настолько пересохло во рту, что трудно было пошевелить губами. Я осмотрелась и заметила кран под окном. Я понимала, что рискую. Мы могли убежать прямо сейчас, пока нас не заметили, но без воды мы бы всё равно далеко не ушли. Я схватила жестяные кружки. «Жди здесь, Олив!» — велела я. «И не высовывайся!» Она кивнула, и я направилась к окну. Там я открыла кран, наполнила обе кружки, быстро выпила свою и снова наполнила, после чего повернулась, чтобы идти назад, и только тогда заметила женщину. Она опустилась на колени рядом с Олив и улыбалась — но, увидев меня, поднялась. «Мы хотим есть», — тихо сказала я. «Простите, что украли у вас овощи». «Берите, сколько хотите», — ответила та. «У меня их так много, что я только рада буду». «Ну, тогда спасибо», — Олив взяла у меня кружку и мгновенно выпила до дна. «Нельзя так быстро пить», — заметила женщина, «а то животик заболит». Мне не понравилось, как быстро она начала командовать Олив. Я сама могла позаботиться о сестре и не нуждалась в советах незнакомки. «Ничего ей не будет», — сказала я. Женщина бросила на меня странный взгляд. Мне показалось или в нем была злоба. Однако через мгновение выражение ее лица изменилось, и она заулыбалась. «Конечно, ты права», — согласилась незнакомка. Мне вдруг захотелось выложить всю еду. По какой-то необъяснимой причине я не желала ничего брать у этой женщины. Но ведь я ничего о ней не знала, и, скорее всего, она была хорошим человеком. Может, я просто вообще разучилась доверять людям? — Хотите зайти в дом? — предложила незнакомка. — Да, с удовольствием. Тут же согласилась Олив и в припрыжку побежала по тропинке ко входу. Но я не сдвинулась с места. Женщина повернулась ко мне. — Тут только я, — сказала она. — Вы в безопасности. С чего она взяла, что мы ищем безопасное место? Олив о чем-то проболталась? Э, — Что ж, похоже, малышка уже все решила за вас обеих. Наверное, я зря паниковала. Эта женщина была готова поделиться с нами едой. Я решила, что пока мне придётся справиться со своим недоверием. Лондон далеко, и по пути нам придётся полагаться на помощь чужих людей. «Спасибо», — произнесла я наконец. Олив ждала меня в дверях. Я взяла её за руку, и мы вместе вошли в дом, следом за женщиной. Внутри всё выглядело очень мило, именно так, как и должно быть в таком очаровательном коттедже. Белые стены, васильковые занавески с ромашками. У окна стоял диванчик, обитый такой же тканью. Солнечные лучи лились в окно, наполняя комнату светом и яркими красками. А на столе красовалась ваза с цветами. «Садитесь, прошу вас», — сказала незнакомка. «А я вам принесу что-нибудь поесть». Я положила наволочку на пол и устроилась за деревянным столом. Олиф остановилась рядом со мной, настороженно осматриваясь. Я приобняла ее. «Меня зовут Клода», — с улыбкой представилась женщина. Я решила, что лучше не называть ей наши настоящие имена. «Я анджела ответила я, — «а это моя сестра Эгги». «Что?» — удивилась Олив. Я бросила на нее предупреждающий взгляд, и, к счастью, сестра меня поняла. Утешительно было знать, что дух Берманси еще не до конца выветрился из нее, и она умела вовремя заткнуться. Хозяйка начала раскладывать еду по тарелкам. Большая буханка хлеба с хрустящей корочкой, кусок сыра и тарелка спелых помидоров. Ещё была тарелка с жёлтым сливочным маслом, которая выглядела просто чудесно, да и пахло так же. Я видела, что Олив не терпится накинуться на еду, но жестом велела ей подождать. «Меня не дожидайтесь, я уже поела», — сообщила женщина садясь рядом с нами. Ничего лучше я в жизни не пробовала. Хлеб был мягкий и вкусный, я щедро намазала его мягким сливочным маслом. Сыр буквально таял на языке, а томаты были свежими и сочными. Откуда у нее вся эта еда? Идет война, всем приходится экономить, разве нет? Правда, в доме священника нас тоже хорошо кормили, так что, наверное, за городом все несколько иначе. У меня было странное чувство, что эта женщина ждала нашего прихода. Но я понимала, что это довольно глупая идея. Она не могла знать, что мы придем. «Анжела, можно спросить, почему вы такие голодные?» начала Клода. Прежде чем я успела остановить ее, Олив выпалила. «Потому что мы в бегах!» звучит драматично на самом деле нет быстро встряла я бросив убийственный взгляд на олив которая тут же покраснела мы были в эвакуации но нам не понравилось там куда мы попали так что мы возвращаемся домой домой в лондон сказала я тетенька а можно мне пожалуйста воды попросила олив может лучше молока эгги да пожалуйста женщина наполнила стакан молоком держи она поставила его перед олив Та выпила все за один заход, да так быстро, что молоко потекло по подбородку, и широко улыбнулась. Над ее губами остались белые усы. «Боже, да ты просто умираешь от жажды! Будешь еще?» — спросила Клода, которая прямо-таки нависала над ней. «Ей хватит одного, спасибо», — возразила я. «Молоко будет ей полезно, Анжела». «Ее может стошнить», — настаивала я. «О, это нам совсем не нужно», — сказала женщина, не удостоив меня даже взглядом. «Вы же не сдадите нас копам?» — спросила у нее Олив. «Конечно нет, я не недоносчица какая-нибудь», — подмигнула та. Я подумала, что это очень странно, ведь большинство взрослых наверняка забеспокоились бы о нашей безопасности и сочли своим долгом сообщить о нас полиции. «Обещаете?» — не отставала Олив. «Обещаю!» «Жизнью клянетесь, что никому-никому не расскажете!» Женщина смотрела на мою сестру так, словно не могла насмотреться, но меня же почти не обращала внимания. «Жизнью клянусь», — улыбнулась она. «Казалось бы, эти заверения должны были меня успокоить, однако в голове все равно вертелась мысль о том, что здесь что-то не так». «Ну, вы наелись?» — моби кивнули. «Ничего вкуснее не пробовала», — заявила Олив, вытирая рот тыльной стороной руки. Клода забрала наши пустые тарелки и отнесла в раковину. «Тогда, может, останетесь на ночь? Отдохнете, прежде чем продолжить путь?» У Олив загорелись глаза. Мысль о том, чтобы как следует выспаться в хорошей кровати, была заманчивой, но меня терзали сомнения. «Всего на одну ночь», — уговаривала женщина. «У меня есть две свободные комнаты, вы меня не стесните». Я повернулась к Коле, в которую умоляюще смотрела на меня. «Ты хочешь остаться, Эгги?» «Да, анджела ответила сестрёнка с нажимом, произнося это имя. «Я бы очень хотела остаться». «Ладно», — сдалась я, — «но только на одну ночь». «Идите-ка погуляйте в саду, а я пока приготовлю комнаты». Мы с Олив вышли на улицу и сели на скамейку. Солнце еще пригревало, до нас доносились ароматы цветов, фруктов и овощей, а перед нашим взором расстилались поля и холмы. «Она хорошая, правда, Нелл?» «Постарайся не называть меня настоящим именем, милая». «Прости, Нелл, но ты ведь согласна, что она хорошая?» — настаивала Олив, а потом вскочила и вприпрыжку побежала по саду. Здесь было так спокойно, что я должна была чувствовать себя в безопасности, но нет. Я прислушалась к болтовне Оли, в которой что-то говорила тётеньке-тёте. Сейчас, наевшись досыта моя сестрёнка выглядела такой счастливой, так почему же я не разделяла её радости? Я не понимала, что меня тревожит. Здесь всё было идеально, может, в этом всё дело? Всё слишком идеально, чёрт возьми! Наверное, так и было. Мы подождали в саду, пока хозяйка не пришла за нами. «Всё готово», — нараспев произнесла она. Мы вернулись в дом, и Клода отвела нас наверх. Открыв одну дверь, она объявила. «Это твоя комната, Анжела». Я заглянула внутрь. Там почти не было мебели, только кровать и небольшой комод. Женщина быстро закрыла дверь, прошла через лестничную площадку и открыла другую комнату. «А это твоя, Эгги. Прямо рядом с моей. Надеюсь, тебе понравится». Я сразу же поняла, что эта спальня принадлежала ребёнку. маленькой девочке. Стены были розовые, как и покрывала на кроватке. Рядом стоял белый книжный шкаф с яркими книжками, а на подушке сидел бурый плюшевый медведь. Я окинула комнату взглядом. — У вас есть маленькая дочь? — спросила я. — Нет. Клода больше ничего не добавила, просто молча смотрела на меня. Мне начинало казаться, что я ей не нравлюсь, и она предпочла бы, чтобы меня здесь не было. Олив взяла медведя и погладила его мягкую шкуру. «Он тебе нравится?» — спросила хозяйка. Олив кивнула. «Но тётеньку-тётю я люблю больше». В другой ситуации я бы сказала ей, что это невежливо, но на этот раз промолчала. «Может, тётеньке и тёте хочется посидеть с медвежонком?» — начала женщина, протягивая руку к кукле. Олив попятилась, прижимая своё сокровище к себе. «Я всегда ношу тётеньку-тётю с собой, чтобы ей не было одиноко «Почему ты называешь куклу тётенькой-тётя?» — спросила Клода, опустившись на колени рядом с олив Это весьма необычное имя. — Дама, у которой мы жили, подарила её Эгги на Рождество, — объяснила я. — Эгги она нравилась. Судя по лицу хозяйки, ей было неприятно это слышать. — Не просто нравилась, Нелл, то есть анджела я её очень любила. — Тогда почему вы сбежали? — удивилась женщина. — Раз ты её так любила. Было ясно, что Олиф не знает, как ответить. «Это длинная история», — добавила я. «Но, может, Эгги однажды расскажет мне?» — ответила Клода с улыбкой, глядя на олив и не обращая на меня внимания. «Что-то здесь было не так. Почему она сказала однажды? Никакого однажды не будет. Мне захотелось схватить Олиф и убежать отсюда». «В любом случае, Эгги будет спать со мной», — заявила я. Лицо женщины исказил гнев. «Разве ты не хочешь переночевать в этой чудесной комнате, Эгги?» Олиф уставила себе под ноги. «Я буду спать с... с... а...» «Ты забыла, как зовут сестру?» «Нет, конечно», — перебила я. «Она просто устала». «Ну, тогда вам обеим, наверное, пора спать», — бросила Клода. Мы вышли из комнаты, и она захлопнула за нами дверь. Не сказав больше ни слова, хозяйка пошла вниз по лестнице, топая ногами и оставив нас на лестничной площадке. Зайдя в комнату, мы уселись на кровать. На улице было ещё светло, и ложиться нам совсем не хотелось. Глаза Олив наполнились слезами. Помнишь, я сказала, что она мне нравится, Дэл? Да, милая. Так вот, она мне уже не нравится. Мне тоже, поэтому ночью мы с тобой уйдём. Мне страшно. Бояться нечего, Олив. Я не дам тебя в обиду. Думаю, сейчас нам лучше попытаться поспать. А когда поймём, что она легла спать, мы уйдём. Обнявшись, мы легли в кровать. Олив вскоре заснула. Её тёплое дыхание касалось моей щеки. Мои веки тоже начали тяжелеть, но я боялась закрыть глаза и напряженно вслушивалась в каждый звук. Я абсолютно не доверяла женщине, которая сейчас находилась внизу. «Ах, Джимми, где же ты? Почему не пришел? Если бы ты был здесь, то знал бы, что делать. А я не знаю». Наверное, я все же заснула, потому что в какое-то мгновение резко очнулась, вздрогнув. Я не знала, который час, но на улице уже стемнело. Олив крепко спала, но я понимала, что скоро придется ее разбудить. Я встала, подошла к двери и прислушалась, но в доме стояла тишина. Я вернулась к кровати и осторожно растолкала Олиф. Та открыла глаза и тут же поднесла палец к губам. Мы положили тетеньку-тетю в наволочку и на цыпочках подкрались к двери. Я как можно тише повернула ручку, но дверь не открылась. Она была заперта.